Глава двадцать первая. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, поднимаясь на трибуну, Элэйн Дой чувствовала благоговейный трепет. Снизу это возвышение в зале Сената выглядело очень внушительно. Широкая приподнятая платформа перед первым рядом кресел с массивным столом из столетнего дуба, за которым восседал ведущий собрание премьер-министр. В реальности же свет люстры со сводчатого потолка оказался таким ярким, что было трудно разглядеть верхнюю ступеньку лестницы. Красная ковровая дорожка протёрлась почти до ниток. Крышку стола уродвали многочисленные отверстия, просверленные для подсоединения современных модулей, мониторов и точечных контактов. В прошлом ей много раз приходилось подниматься сюда во время рабочих сессий, чтобы сделать политическое заявление или зачитать отчёт Министерства финансов. Собравшиеся сенаторы безжалостно прерывали её криками: "Позор!" и "Долой!", гулко разносящимися по огромному залу. А репортёры, поволчьи усмехаясь со своей галереи справа от трибуны, фиксировали малейшее проявление её страха. Её сбивчивые возражения и расплывшуюся фигуру, несмотря ни на что, именно она вызывала наибольший интерес, контролировала дебаты, отстаивала свои доводы и принимала решения, заставляющие правительство работать, и вследствие этого забирала политические очки у своих оппонентов. Сегодня же все 700 сенаторов в почт있тельном молчании встали со своих мест по старой традиции приветствуя президента. Те же знаки внимания они оказали бы ей и при зачтении ежемесячного бюллетеня, но на этот раз в зале Сената чувствовался неподдельный трепет. Сегодня они ждали от неё указаний. Её церемониальный эскорт королевских гвардейцев коротко от salutoval и занял своё место позади трибуны. Она всегда считала, что их аллые мундиры придавали подобным моментам необходимую торжественность. Хотя официально они были переведены на службу президенту, королем Уильямом, во время образования Содружества. Заботу о финансировании и организации этого подразделения уже давным-давно взяла на себя служба безопасности. «Сенаторы и народы Содружества, прошу тишины. Сегодня к вам обращается наш уважаемый президент Элейн Дой», — объявил первый министр. Он поклонился Элейн, а затем повернулся и встал у своего стола. Сенаторы, дорогие сограждане, заговорила она. Благодарю вас за то, что нашли время меня выслушать. Как вам уже известно из сообщений прессы, корабли нашего межзвёздного агентства Конвой, Святой Асаф и Ленкхар вернулись из полёта к Альфе Дайсона. Их исследования подтвердили наши худшие опасения. Командующий Уилсон Каим имеет все основания утверждать, что чужаки Дайсона или праймы, как они себя называют, весьма агрессивны по своей природе. Ещё большую тревогу вызывает то обстоятельство, что эти праймы развернули огромные производственные мощности для постройки больших червоточин, способных достичь самых удалённых уголков нашей мирной галактики. Сегодня мы должны отдать Уильсону Кайму должное за опасную миссию, проведённую по нашему поручению. Получение новых сведений в таких опасных условиях требовало огромной смелости, и это должно заставить праймов задуматься. Тем не менее, нельзя забывать, что они получили помощь из самого неожиданного источника. После невероятных ужасов, которых мы себе даже не можем представить, Доктор Дадли Боуз пожертвовал остатками своей индивидуальности, чтобы предупредить о быстинных намерениях праймов. Каждый из живущих ныне людей в неоплатном долгу перед этим великим человеком и его коллегой Эммануэль Вербике. Меня проинформировали о том, что их оживление проходит успешно, и мы можем поблагодарить всех богов, в которых верим, за их скорое возвращение в наше общество и возможность приветствовать новых героев. Тем временем, если мы намерены оградить наше чудесное содружество, предстоит многое сделать. Дорогие сограждане, после многих веков мирной экспансии наша цивилизация оказалась перед угрозой враждебного вторжения. В этом случае мы не можем рассчитывать ни на сельфенов, ни на высокого ангела. Человечество должно принять вызов со всей отвагой и решимостью, присущей людям с самого начала их истории. В связи с этим сегодня я подписала указ за номером 1081, согласно которому на межзвёздное агентство возлагается ещё одна обязанность, а именно физическая защита планет и звёзд содружества всеми необходимыми способами. С этого момента агентство будет называться военным флотом содружества. С ним мы связываем все наши надежды на безопасное будущее. Я верю, что мужчины и женщины, которые будут служить на флоте, с должным вниманием отнесутся к угрозе, возникшей среди далёких звёзд. Их ждёт трудная, но благодарная работа. На пост адмирала для руководства новым флотом я предлагаю кандидатуру Уильсона Кайма. Это тяжкое ноша, но я уверена, что мужество и лидерские способности, которые он неоднократно проявлял, помогут ему справиться с любыми трудностями. праймом же я могу сказать следующее никакая агрессия и злоба не позволят вам завладеть нашими прекрасными мирами все мы люди и все мы несовершенны но наши сердца закалены в пылу прошлых битв у нас есть воля есть право и есть решимость отразить нападки любой тирании под этим я не только готова подписаться но и клянусь своим президентством она поклонилась сенаторам и быстро спустилась с возвышения, где уже поджидал почётный эскорт. Сенаторы ответили на речь президента бурными и продолжительными аплодисментами и криками. У подножия лестницы, широко улыбаясь и энергично хлопая в ладоши, президента встретила патриция Кантилб. Превосходно, воскликнула она, провожая дойк к выходу. Ты выбрала нужный тон. Уверенность тебе с самодовольством вселяющая в людей чувство безопасности. Дой взволнованно улыбнулась. Я рада, что всё прошло удачно. За дверью зала Сенатов гвардейцев сменили агенты безопасности в обычных костюмах. К служащие аппарата и помощники выстроились позади Дой в установленном порядке и последовали за своим боссом по широкому коридору. Все оживлённо переговаривались и всё ещё хлопали в ладоши. После 11 месяцев тусклого Как говорила сама Дой, правление её президентство наконец-то обрело отчётливые формы. На третьем этаже, где находились кабинеты президента и её сотрудников, их встретили хорошими новостями. Послания, содержащие одобрение и поздравления, наводнили унисферу. Помощники поспешили на свои места, чтобы заняться почтой. Отличная речь. Спасибо, сказала Дой Дэвиду Керте. Поравнявшись с его столом, молодой человек поднял взгляд и радостно улыбнулся. Да До и звание дои он был главным помощником патриции, а теперь постепенно становился основным составителем речей. Я рад мем, якое что позаимствовал из лунной программы Кеннеди. Думаю, в данных обстоятельствах это было уместно. Ты не ошибся. Дой прошла в стеклянную гостиную, представлявшую собой округлый выступ из стены зала Сената, совершенно прозрачный изнутри, блестящий чёрный снаружи и защищённый силовым полем на тот случай, если какой-нибудь снайпер решит испытать свою удачу. Устроившись на одном из широких диванов, она облегчённо вздохнула. Хочешь чего-нибудь выпить? спросила Патриция, подойдя к антикварному буфету из тикового дерева. Хочу, но не могу. Налей мне сока, день обещает быть долгим. Патриция открыла дверцу и взяла с полки банку с соком апельсина и ягод трефен. Паутинка серебристых линий мерцала вокруг её глаз, выдавая работу с виртуальным полем зрения. У Патриции имелись свои надёжные индикаторы, и именно их она со своей обычной скрупулёзностью сейчас изучала. Опрос в уни сфере выдаёт 72% одобрительных отзывов, объявила она, как только получила информацию. Одновременно патриция вскрыла упаковку и банка с соком покрылась изморосью. 53% всё ещё опасаются праймов, на 4% меньше, чем вчера. 88% одобряют создание флота. Индексы на бирже пошли вверх. Аналитики предвещают резкий скачок в связи с правительственным финансированием строительства кораблей. И это логично. Финансовый сектор колеблется в ожидании повышения налогов. Общий баланс благоприятный. Второй срок у вас в кармане? Ничего подобного, возразила Элейн, принимая банку с соком. Да, это во ещё слишком далеко. А что будет, если действительно произойдёт вторжение праймов? Патриция фыркнула. "Ну прекрати. Я это уже изучила. В военное время население сплачивается вокруг своих лидеров. Это исторический факт. Беспокоиться надо о том, что будет после войны. Черчилль, Буш, Долвин, они все отправились в отставку после своих побед. Я всё время беспокоилась, открыто высказываясь в поддержку межзвёздного агентства, хоть это и обеспечило лояльность Шелдона." Слава богу, можно больше не бояться. Она отпила глоток сока. Бога лучше не упоминать. Обыстро отреагировала патриция. В наши дни большинство избирателей атеисты. Элейн неодобрительно нахмурилась. Ты всегда поддерживала идею агентства и его развития. Думаешь, действительно начнётся война? Я поддерживала эту идею из-за тех преимуществ, что она нам предоставляла. Считаешь, будет война? Честно? Я не знаю, Элейн. Ради тебя я могу справиться с сенатом и средствами массовой информации, но это это не в моей компетенции. Я только знаю, что известие о постройке Праймами больших червоточин до смерти перепугало наших военных аналитиков. Ты видела отчёт Леонида Польдовича? У Праймов нет логических причин создавать переходы подобного масштаба. Так что их намерения неизвестны. И это не слишком хорошо, поскольку мы о них знаем только со слов Боуза. Приходится предполагать худшее. Похоже, что создатели барьера знали, что делали. Лэйн позволила себе расслабиться на мягких подушках дивана. Всё это с самого начала было очень странным. Все эксперты единогласно утверждали, что для создания барьера требовались колоссальные усилия. А стоило только нам подобраться поближе, как преграда исчезла. Говорю тебе, меня бесполезно об этом спрашивать. Настоящей причины никто так и не сумел назвать. Всё, что у нас есть, это только бестолковые теории и безумные заговоры вроде мании Йохансена. Даже ревни до умений, как он заявляет. Заявляет? Ты же знаешь, я никогда ему не доверяла. Это ксенофобия. Патриция пожала плечами. Ну и пусть. Ладно, сказала Элейн. Причина нам неизвестна, но мы по крайней мере знаем, что можем оказаться в состоянии войны. Вот ещё одно слово, от которого я хотела тебя предостеречь. Со словом война связано слишком много исторических ассоциаций. Лучше сказать конфликт или осложнение с праймами. По-моему, ты впадаешь в крайность. Людям нравятся точные определения. Точность это хорошо, но неподобающие слова следует исключить. Элин провела рукой по волосам. Этот жест всегда свидетельствовал о её раздражении, и Патриция не раз обращала на него внимание. Хорошо, я буду следить за своими словами. Спасибо. Есть кое-что ещё, о чём Леопольдович и все остальные предпочитают умалчивать. Что это? Высокий ангел Я знаю, что размещение на нём первой базы агентства было одним из условий сделки. Но останется ли он на месте при угрозе вооружённого конфликта? Кто-то из команды Леопольдовича уже работал над этим вопросом. Результаты анализа есть в каком-то приложении. Высокий ангел заверил нас, что заблаговременно известит о своём решении, так что перевод первой базы на Кернск не составит особых трудностей. На сборочную платформу всё можно доставить через Червоточину. Выбор Высокого Ангела для размещения персонала был политическим решением с целью привлечь на свою сторону председателя Гал, а через неё и африканскую группу. В физическом смысле это несущественно. Кроме того, от Колумбии поступило предложение использовать Высокий Ангел в качестве спасательной шлюпки. Как это? Патриция пожала плечами. В общих чертах это выглядит так. При угрозе поражения мы собираем по возможности больше предметов культуры и генетических образцов, плюс несколько миллионов человек, и просим высокого ангела доставить всё это в менее враждебную часть галактики. В его способности к трансгалактическим перелётам мы вполне уверены. Господи, это серьёзно? Агентство безопасности относится к этому вполне серьёзно. Президент попадает в категорию необходимого к эвакуации объекта. Ты тоже отправишься? Нет, уж увольте. И поручаю тебе лично проследить, чтобы эта безумная идея никоим образом не просочилась в СМИ. Стоит только кому-нибудь узнать о подготовке к бегству, и нас разорвут в клочья. Хорошо, я об этом позабочусь. Элейн глубоко вздохнула. Ты действительно читала все эти приложения? Это моя работа. Хорошо. Что у нас дальше? Встреча с Томпсоном Борнелли и Криспином Голдричем. Необходимо тщательно проработать первое бюджетное послание к Сенату. Ты видела запрос Кайма? Видела. Я думала, фантастика уже не в моде. Ещё пять кораблей разведчиков, 20 новых кораблей с боевым вооружением, система обнаружения червоточин по всему содружеству. Включение в состав флота отдела Наташи Керсли и вдобавок к этому ещё десяток научно-исследовательских отделов. Нам предстоит значительное повышение налогов. Представляю, как отреагирует на это правительство. Запрос подписан Каймом, но за ним стоят Шелданы и Халгарты. Они уже начали подготавливать почву, чтобы провести проект через сенат. При содействии межзвёздных династий и великих семейств особых трудностей не будет. На твоём рейтинге это отразится не слишком сильно. Полагаю, так и будет. Встреча состоится здесь? Да, но на ланч мы собирались домой. Отлично. Через выгнутую прозрачную стену Лэйн посмотрела на древнее здание Капитолия. Зал Сената был построен здесь на деньги комиссионеров Федерации Объединённых Наций. стремившихся оставить Землю политическим центром содружества. Зато президентский дворец находился на Нью-Рио, в одном из новых миров, как и множество управлений и департаментов, разбросанных по всей мировой зоне космоса в соответствии с политикой присоединения. На Нью-Рио она всегда чувствовала себя в большей безопасности, словно зверь в своем логове. Элэйн продолжала любоваться потоками дождя, омывающими старинный город, а в ее виртуальном поле зрения уже появилась звездная карта. Нью-Рио находился по другую сторону Земли от пары Дайсона на расстоянии более тысячи световых лет от Праймов. И это тоже вселяло спокойствие. Хоше оставил машину на стоянке на Фейерфаксе и пешком прошел квартал по Ашайе, Наступил полдень, и тротуары из-за жары совсем опустели. Хоши снял пиджак и на ходу несколько раз вытер со лба пот. Ашая оказалась одну из тех узких городских улочек, которые тянутся бесконечно. Где-то далеко впереди её потрескавшийся бетонный тротуар, подёрнутый дымкой дрожащего воздуха, уходил в торговый квартал. По обеим сторонам поднимались в основном трёхэтажные жилые дома с маленькими двориками, заросшими декоративными кустами и деревьями, уже почти достающими до крыш. Над узенькими балконами непрерывно гудели кондиционеры, тщетно пытавшиеся прекратить доступ горячего воздуха. С подъездных дорожек из-за домов то и дело выезжали на улицу автомашины. У первого же переулка Хоши остановился, я огляделся по сторонам. С двух сторон поднимались высокие заборы, увитые ветвями и лианами цветущих растений. Бетон под ногами сменился плотно укатаной щебёнкой. Из-за калиток доносился лай собак. Хоши уловил даже металлическое ворчание катрака и понаделся, что этот зверь надёжно привязан. Ещё через 100 м он оказался у заднего двора дома 3573. За невысокими двойными воротами виднелась короткая бетонная дорожка, ведущая к большому гаражу, построенному из готовых каменно-стальных секций. Рядом стояла деревянная бунгало с тёмными закрытыми окнами, жёлтая краска на обшивке которого уже начала отслаиваться. Все столбы, поддерживавшие выступавшую по краям крышу, были увиты лианами с поникшими сапфировыми цветами. Хоши вошёл через ворота и увидел, что одна створка гаража была открыта, и внутри кто-то двигался. "Хелло!" Молодой парень, вздрогнув от неожиданности, поспешил к двери. "Эй, ты кто такой?" пробурчал он. На нём были чёрные джинсы, ставшие серыми из-за частых стирок, и такая же поношенная фиолетовая футболка. На носу поблёскивали очки в золотой оправе. В их розоватых стёклах бежали строчки информации и какие-то графики. Ничего подобного Хоши не встречал со времён своей первой жизни, когда подобные устройства на короткий период вошли в моду. Тем не менее, очки отлично дополняли облик парня. Его было трудно представить кем-то другим, кроме программиста. Меня зовут Хоши, я ищу Карима. Никогда о таком не слышал. Не я очень занят. Меня прислал Гискарт, Гискарт Лекс. Он сказал, что Карим живёт здесь. Мне надо срочно с ним увидеться. Он вытащил из кармана толстую пачку долларов Актьера. Очень срочно. Парень с жадностью посмотрел на деньги и облизнулся. Паула была права, всегда найдётся слабое звено. Хуше даже не составило труда его обнаружить. Простая проверка сотрудников компании Шансарель показала, что ни у кого из них не было криминального прошлого, зато некоторые из их давних друзей и прежних коллег имели судимости. Например, Гискарт Лекс, бывший сокурсник Карима по колледжу, его академическая карьера прервалась в самом начале, когда парня задержали за нелегальные эксперименты с наркопрограммами. а в результате двухнедельной слежки выяснилось, что друзья до сих пор встречались. Хоше как-то вечером зашел к Гискарду Лексу, и ему предложили широкий выбор, от программных продуктов в области ощущений до пары девочек, обещавших его приласкать. Хоше ответил предложением познакомиться с местным полицейским участком. После этого Гискард Лекс почти обрадовался, что от него требовалась лишь рекомендация к Кариму. «Ладно, парень», — сказал Карим. Он осмотрел переулок, и на его ушах вспыхнули изумрудные линии ОЭС-татуировок, что свидетельствовало о сканировании пространства в поисках возможной слежки. «Входи». Весь гараж был завален ящиками, а на скамье вдоль задней стены лежали инструменты, чисткой которых и занимался хозяин. Все инструменты были старинными. Хоши не увидел ни одного устройства с силовым приводом. Пока Карим закрывал дверь, Хоши взял в руки отвёртку и стал внимательно её рассматривать. Створка из пластика с негромким чмоком оним опустилась, и Карим вернулся к посетителю. Собираешь антиквариат? спросил Хоши. Не, я и не знал, что ручные инструменты ещё выпускают. Нет, парень, Карим криво усмехнулся. Это мой рабочий инструмент. Там, куда я собираюсь, нет электричества. Где же это? На Silver Glade. Мы с моей девушкой хотим пожить среди эльфов. Они сумеют защитить свою планету от праймов. А наше грёбаное правительство ничего не сможет. У нас нет даже силового поля вокруг Darklake City. Верно. А о людях вроде Карима в последнее время много рассказывали в СМИ. Некоторые журналисты квалифицировали их действия как исход, но число беглецов оказалось настолько малым, всего несколько тысяч с каждой планеты, и большую часть беженцев составляли люди, живущие первой жизнью, что правительство планет решили не обращать на них внимания. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы ККТ в трое увеличило число поездов на Сильверглейд. «А как же флот?» «Ха, целых два корабля!» Много от них пользы, когда над землёй разверзнутся врата ада, и демоны на десятках тысяч тарелок кинутся истреблять людей. Они специально не рассказывают о той гигантской червоточине. Хранители Йохансен правых. Мы оказались в глубоком дерьме, и коррумпированные политики нам не помогут.